Из предметов несвященных, хранящихся в ризнице и библиотеке, достойны внимания трость императора Петра I, трость янтарной Екатерины II, маршальский жезл Петра I, кровать Петра Великого, на которой царь почивал, когда говел в лавре на Страстной неделе, собрание старинных монет, серебряный крест, найденный на Куликовом поле, и многие другие вещи. В Александро-Невском монастыре в Петровское время жил обер-инквизитор – Это характерные учреждения, царь хотел развить по всей России, по примеру существовавших уже в Сенате фискалов, над которыми был Нестеров обер-фискалом. И при Святом Синоде обер-инквизитором был поставлен Ереманах Макарий Хворостинин, до этого бывший и ереманахом на острове Котлине. В 1721 году, 27 августа, по выбору последнего, к нему просто инквизитором был назначен иеродиакон Невского монастыря Венедикт Коптев. В инквизиторы святого синодом предписывалось избирать в братстве добрых монахов и достойных тому инквизиторскому званию, кроме начальствующих. Оберинквизитор с помощниками имел обязанность наблюдать в своем ведомстве за исполнением указов святого синода, и его царского величества, и, проведав о каких-либо делах и беспорядках, доносить начальству. У Хворостинина при делах состояли двое молодых и неопытных приказных, которые и писать не умели. По-видимому, и ерманах Макари был вполне достоин своего звания, потому что с большим жаром хлопотал устроить при себе особую контору с опытными подьячими, хорошенько обеспечить трактаментом существования инквизиторского учреждения, и собирался лично ехать по всей России для выбора инквизиторов. Пониже в Петербурге из монахов выбрать было некого. Только святой синод несочувственно относился к порывам оберинквизитора, которого не только служба, но и само название вызывали в каждом отвращение. В других епархиях, например Московской, Псковской, инквизиторы поднимали страшные дела из-за пустяков и личных интересов, Эти дела ведались в Преображенской канцелярии с розысками и стоили жизни тем, на кого делались доносы. Но в архиве Санкт-Петербургской консистории не нашлось ни одного дела, начатого оберинквизитором или его помощником. Всех архимандритов со дня основания Невской лавры было числом 40. При лавре в 1720 году была учреждена типография, в которой в первое время было издано книг около 20 Из них известен букварь или первое учение отроком с катехизисом, духовный регламент, пращица духовная, славянская грамматика, сочинения иеродиакона Федора Максимова, феатрон или позор исторический и другие. При Елизавете и Екатерине в палатах Невского монастыря был и подхожий стан китайских, турецких и персидских послов для приготовления их торжественному шествию во дворец. При Петре в монастыре было введено стройное нотное пение. Указом императора велено списать у певчих государя копии со всех знаменного напеву переводов для знания в Невском монастыре к Лерошанам. В 1809 году в Лавре стал славиться хор митрополитчих певчих, который тогда ничем не уступал придворным певчим. Этот хор был доведен до совершенства регентом и протеереем Турчаниновым, Последнему наша церковь обязана превосходными переложениями древних греческих и знаменитых напевов в правильный, стройный, гармонический склад. При Екатерине II в Лавре повелено было одному иеромонаху, чтецу и певцу отправлять службу на греческом языке. Крестный ход, совершаемый в Лавру, установлен Святым Синодом в 1748 году по желанию императрицы Елизаветы Петровны.